Румянцев не дремал, наблюдая за сражениями из тихого далёка. 29 октября он писал графу Рымникскому: "Я вижу впрочем теперь очень внятно, что ваше сиятельство во всех обстоятельствах и происшествиях, следственный всё то, что касается до вашего предприятия, с лучшей пользой службы соображайте". и что ваше сиятельство все то в себе самих и в царевности ваших подчиненных находите, чего вы от помощи союзных ожидали. И то уверительно не без удивления, что все старания и предложения вашего сиятельства в всем виде были вовсе тщетны и без всякого уважения на поводы, чтобы там и наводили, и на саму видимую пользу общественных действий, и что сие единственной единой виной было, что Варшава могла без помехи жизненными средствами запасаться, и что все войски возмущенных способы нашли, так из Литвы, как из Пруссии, скрытым ходом к Варшаве пробраться, и теперь оную и Прагу саму, коя тоже хорошо укреплена, соединенными силами и по всему видимому наивсекрайнейше и отчаянно оборонять. Я должен стал полагать и то по рапортам самим вашего сиятельства, что прусские войски их пост при закручеме поставили, и что Макроновская недалеко от того Бух переходила, Но теперь, оказывается, сие вовсе напротив, и что генерал Фавра тому неподневижно стоит, и что Макроновской бук при броках перешел. Я рассматривал с многой прилежностью мне присланный план, по которому Прага хотя бы и слабо, но двойным укреплением обведена, из которых, по мнению искусства знающих мужей, при взятии одного останавливаться не должно, и удерживаться вовсе не можно, и оканчиваясь сие с тем удостоверением, что все уже учинено, что только в способах и в возможности находится, и что ваше сиятельство ещё один раз и то пред вашим приближением к Праге испытали союзных, по крайней мере, так далеко подвигнуть, что каждая от своей стороны хотя бы доказательствами неприятеля пугал, коему никакой надежды к спасению и действительно не остаётся, разве в своём ускорении той или другой держали. Так беседовали два полководца, хорошо понимавшие друг друга. умевший обращаться с противником как повар с картошкой, поворачивая его в нужном для России направлении. Приемником Костюшка Верховный народный совет избрал Томаша Вовржецкого, который прибыл в Варшаву с курлянской границы. Вовржецкий был сторонником мирных переговоров. Крепкой веры в успех революции у него не было. Но он был вынужден укреплять Прагу стягивать в Варшаву силы и готовиться к отражению штурма. В спасительность пражских укреплений во Вржеский, принявший новую должность с отвращением, не верил, говорил, что Прага погубит Варшаву. Но отказаться от тактики Костюшка он не мог. На что могли рассчитывать поляки в столь отчаянном положении? считалось, что русская армия упустила наиболее подходящее для быстрого штурма летнее время. На длительную блокаду Варшавы сил у Суворова не было, поляки это прекрасно знали. Осень размыла подступы к городу. Осадной артиллерии Суворов не располагал, и это тоже было известно командирам Варшавского гарнизон. Кроме того, в Варшаве с апреля тамились 1400 русских пленных. Их судьба могла стать важным предметом переговоров. Прага была еврейским предместием Варшавы на правом берегу Вислы. Ныне это давно переваренный большим городом восточный район польской столиц. С Варшавой её соединял длинный мост, прикрытый укреплениями. Вся Прага была обнесена старинным земляным валом, а перед ним располагался вырытый по приказу Костюшка длинный ретраншемент. На укреплениях находилось более 100 крупнокалиберных орудий. Предполагалось, что при отражении штурма их поддержат батареи с другой стороны Визлы. В приказе по Азовскому мушкетёрскому полку аналогичные приказы Суворову получили и другие подразделения по пунктно значилось. Первый. Взять штурмом Пракский ретраншемент. И для того. Второй. На месте полк устроится в колонну поротно. Охотники со своими начальниками станут впереди колонны, а с ними рабочие. Они понесут плетни для закрытия волчьих ям пред пражским укреплением, фашинник для закидки рва и лестницы, чтобы лезть из рва через вал. Людям с шансовым инструментом быть под началом особого офицера и стать на правом фланге. У рабочих ружья через плечо на погонном ремне. С нами егеря белорусцы или флянцы. Они у нас направо. Третье. Когда пойдём в войну, идти в тишине, не говорить ни слова, не стрелять. Четвёртое. Подошедку к укреплению кинцев вперёд быстро по приказу кричать ура. Пятое. Подошли к орву, ни секунды не медля, бросай в него фашинник, опускайся в него, став к валу лестницы, охотники стреляй врага по головам. Швыпко скоро пара за парылись. Коротко лестница. Штык ввал, лезь по нём другой, третий. Товарищ, товарищу обгоняй. Ставши на вал, опрокидываешь штыком неприятеля и мгновенно стройся за валом. Шестое. Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком. Работать быстро, споро храбро по-русски. Держаться своих в середину. От начальников не отставать. Везде фронт. Седьмое. В дома не забегать. Неприятеля, просящего пощады, щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолеток не трогать. Восьмое. Кого из нас убьют, царство небесное, живым, слава, слава, слава. Суворов донес до нас состояние тех дней. 20 и 21-го заготавливали плетни, фашины и лестницы. 22 числа все войски трех корпусов тронулись тремя колоннами, вступили в назначенные лагерные места. От передовых окопов подали пушечного выстрела. При барабанном бою и музыке этот час разбили свой стан. Из соображений конспирации Суворов в первую же ночь пребывания перед Прагой приказал строить батареи со стороны центрального корпуса генерала Потемкина на 16 орудий, Со стороны правого крыла корпус генерала Дерфельдена на 22 орудия, с левого крыла, где располагался корпус генерала Ферзена на 48 орудий. Именно столько пушек и было в каждом из корпусов. Свор вписал: "Батареи были построены для того только, чтобы отвлечь неприятеля чаять приступом. Нечасто бывает, чтобы столь детальный план был воплощён при штурме в угаре жестокой битвы". Но в данном случае Суворову удалось продирижировать армией как слаженным оркестром. Суворов был убеждён, что дело решит расчётливо направленная штыковая атака. Физическая подготовка солдат позволяла на это надеяться. Так и случилось. В очередной раз суворовская пехота атаковала батарею, не боясь картечи, и штыковым ударом опрокинула противник. А конница Шевеча и Грекова с криками ура и гиканьем вовремя сбразила отвлекающую атаку, прикрывая наступление пехоты на батареи. В 5 часов утра по знаку сигнальной ракеты войска двинулись на Прагу. Центральный корпус, в котором пребывал сам Суворов, формально возглавлял Потёмкин, первый помощник командующего в сражении. Правое крыло Дерфельден Левая наступавшая с восточной стороны Ферзен. На штурм шли семью колоннами. Удерфельда колонны Лассия и Лабанова Ростовского, у Потёмкина колонны из Слиньева и Буксгевдена, у Ферзена колонны Тормосова, Рахманова, Денисова. На штурм с севера первыми пошли колонны Лассия и Лабанова Ростовского. Они преодолевали волчьи ямы, забрасывая их плетнями, прошли ров и бросились на вал, наткнувшись на войска сторонника чайной обороны генерала Есинского. В бою польский генерал был смертельно ранен, перебили и большую часть его солдат. В колонне ласси шли три батальона гренадер любимого Суворовым Фанагорийского полка. Батальон егерей лефлянского корпуса, а в резерве тульский пехотный полк и три эскадрона киевского конно-егерского полка. В колонне полковника Дмитрия Лабанова-Ростовского шли два батальона Обшаронского и один батальон Низовского мушкетёрского полка, батальон егерей белорусского корпуса, а в резерве колонны другой батальон Низовского полка и три эскадрона спешенных Кинбурнских драгун. В составе пражского гарнизона воевал недавно сформированный полк еврейских гусар, легкоконный полк под предводительством произведённого в полковники Берека Еселевич. Пять сотен гусар и иудеев в польской армии ревностных католиков не чужды хантисемитизма. Это, конечно, явление экстравагантное, достойное специального упоминания. Колонна Буксгевдена атаковала еврейских гусар в штыки возле укреплённого пражского зверинца. Дрался полк Еселевича храбро, но не был готов к серьёзному сопротивлению штыковым атакам суворовцев. Едва ли не все полегли в пражской крепости, бегством спался только сам полковник, которому ещё было суждено биться в рядах победителей при Аустерлице и пасть при Коцке. В бою с венгерскими гусарами да в жизнь поговорки: "Погиб как берег под коском". В отличие от Тадеуша Костюшка, Берек Еселевич встанет под знамёна Наполеона, борясь за права и свободы для своего рассеянного по миру народа. Вовржецкий приказал разрушить мост, но исполнить приказ командующего под огнём русских егерей поляки не сумели. Зато аналогичный приказ Суворова будет выполнен. Польский генерал был удивлён, что русская армия не продвигалась по мосту, не стремилась к Варшаве. Напрочь был выставлен заслон, закрывший переход через Вислу. Разрушение Варшавы не входило в планы Суворова. Он рассчитывал штурмом взять Прагу и уничтожить войска противника. Беззащитная Варшава сама должна была сдаться на милость победителей. А разрушение стаrici, неизбежные новые жертвы среди обывателей, новые взаимные счёты поляков и русских, всего этого Суворов намеревался избежать. Хотя Суворову удалось избежать больших потерь, многое говорит о том, что сражение вышло ожесточённым. Смерть ходила рядом с генералами, мужественно шедшими в атаку. Под Исленьевым убила лошадь, сам он едва избежал тяжелого ранения. Ранен в плечо был Исаев. Об этом писал Суворов де Рибасу. «Храбрец Ласси ранен. Потеряли мы здесь вчетверо меньше, нежели под Измаилом, все кипит, и я в центре. Теперь около полуночи, у нас тут...» Тысяча и одна ночь. Ворвавшись в Прагу, сломив первоначальное сопротивление поляков, русские войска принялись добивать противника, тех, кто не сдавался. В кровавой суматохе поляки перебирались через Вислу. До поры до времени по мосту, а потом и вплавь. Солдаты преследовали их ожесточенно. Многие защитники Праги погибали в водах. Висла в районе Праги кишела вверх. мертвыми телами. Это избиение поляков в занятой Праге очень быстро стало легендарным, его пересказывали с впечатляющими добавлениями. У страха глаза велики, а у ужаса еще больше. Суворовский солдат, столетний старец Илья Осипович Попадичев вспоминал уже в середине XIX века А кровопролитных часах рокового дня в Варшаве. Он ворвался в Варшаву в колонне Ферзена в составе Смоленского драгунского полка, которым командовал полковник, в будущем генерал лейтенант Василий Николаевич Чечерин. Полковник Чечерин при штурме Праги проявил чудеса храбрости. Драгоны шли на укрепления с пехотными. Пять эскадронов повёл Чечерин на польскую батарею Смелой атакой, грудью на орудие, они захватили батарею и взяли в плен несколько сотен поляков. О характере уличных боёв Попадищу вспоминает: На переулке встретился с поляком, крикнул: "Ура!" и ударил его штыком. Поляк отвёл удар, а штык мой вонзился в деревянную стену. "Ед тащить назад, не идиот, я туда-сюда" Оказалось, что бы стоило поляку заколоть меня. А он стоял как вкопанный и приклад опустил на землю. Я успел вывернуть ружьё из штыка и тут же выстрелом повалил поляка. За что бы мне было его убивать? Поверишь ли, как человек на штурме переменится? Тут себя не помнишь, только стараешься и бегаешь, так и ищешь, кого бы уходить. Летаешь как на крыльях, ног под собой не слышишь. Тут бывал из-под куртки и рубаха выскочит, да и то не смотришь. Ох, штурмы, беда, и ни себя, ни других не узнаёшь. Поляки потерпели одно из жестчайших поражений в своей истории. Из 30.000чной армии спаслись не более 800 человек. Из 4.000-ного ополчения в 80 Ужасы пражского боя разворачивались на виду у Варшавской публики. И это повлияло на события ближайших дней, когда поляки предпочли капитуляцию новой бойне. Для полной победы и занятия пражских укреплений русским войскам понадобилось 3 часа. Действительно летели как на крыльях в ярости атаки. И не преувеличивал Суворов, когда сообщал в реляции Румянцев, Дело сие подобно Измаильскому. К спорам об ожесточении русских войск при штурме Праги и о взаимном ожесточении вообще, можно добавить свидетельство самого генерала-аншефа Суворова, который к тому времени повидал немало и редко живописал кровавые картины в реляциях. «Все площади устланы были телами», Последнее самое страшное исстребление было на берегу Вислы в виду Варшавского народу. Все пагубное для них зрелище привело в трепет, а подоспевшая на наш берег полевая артиллерия столь успешно действовала, что многие дома повалила, и одна бомба, пущенная, пала посреди заседания так называемой Высшей их рады, отчего присутствующие в ней разбежались. И череп одним, когда она лопнула, убил секретарь сей рады. И так, будто громовой удар, разразив, разрушил тут заседание сего беззаконного судилища. От свиста ядер, от треска бомб, стон и вопль раздался по всем местам в пространстве города. Ударили в набат повсеместно. Унылый звук сей, сливаясь с плачевным рыданием, наполнял воздух томным стоном. В Праге улицы и площади были устланы убитыми телами, кровь текла ручьями. Висла обожрённая несла стремлением своим тела от тех, коимев убежища в ней потопыли. Страшное позорище виде, затрепетала вероломная сия столиц. Итоги пражского сражения впечатляли. 104 пушки. Три пленных генерала, Мейн, Гесслер, Крупинский. Пятьсот пленных офицеров. Генералы Ясинский, Корсак, Квашневский и Гробовский погибли в бою. Добыча у солдат была не та, что в Измаиле. Местные евреи оказались бедноваты. Правда, захватили немало лошадей, которых потом пришлось сбывать за бесценок тем же пражским жителям. 24 октября Суворов пишет Румянцеву одно из своих самых известных кратких и выразительных донесений. Сиятельнейший граф, ура! Прага наша. Даже в письме императрице Румянцев одобрительно припомнил лаконичный стиль будущего фельдмаршала. На следующий день Суворов составил условия капитуляции Варшавы. ультиматум для потрясенных поляков, не все из которых были сломлены кровопролитной битвой. Первое. Оружие сложить за городом, где сами за благо изобретут, о чем дружественно условиться. Второе. Всю артиллерию с яснорядами вывести к тому же месту. Третье. Наипоспешнейшей справя мост войск российской вступит в город и примет тоны и, и обывателей под своё защищение. Четвёртое. Ея императорского величества все высочайшим именем всем полевым войскам торжественное обещание по сложению ими оружия, где с общего согласия благорассуждено будет увольнение от частных домов с полной обеспеченностью, не касаясь ни до чего каждому принадлежащего. Пятое. Его величеству королю всеподобающая честь. Шестое. Её императорского величества всевысчайшим именем торжественно обещание: обыватели в их особох и имениях ничем повреждены и оскорблены не будут, останутся в полном обеспечении их домовства и всё забвению предано будет. Седьмое. Ее императорского величества войски вступят в город с сего числа пополудни или по сделании моста рано завтра. На обед после боя по традиции Суворов пригласил пленных неприятельских офицеров, с которыми приветливо говорил по-польски. Ночью 25-го на лодках из Варшавы к Суворову прибыли парламентеры – Три депутата-магистрата с посланием от короля Станислава Августа. Король надеялся на Суворова, чью доблесть высоко ценил еще под давней войне с конфедератами. Поляки были растроганы столь мягкими условиями, которые сообщены были вождям революции и королю. Королю Суворов изложил их в почтительном личном письме, в котором гарантировал жизнь и имущество жителей Варшавы. Станислав Август сразу согласился на условия Суворова, но к Вавржецкому вернулся боевой дух. Он желал сохранить армию и даже говорил о возможностях сопротивления. Переговоры затягивались. Суворов раз и навсегда назвал срок окончания перемирия и переговоров 28 октября. Вовржецкий пытался тайно вывести оружие, не сдав его русским. Горожане, не желавшие штурма, весьма агрессивно ратовали за условия Суворова, и Вовржецкий был вынужден передать диктаторские полномочия королю. Магистрат, боясь беспорядков, требовал скорейшего вступления русских войск в Варшав. Суворов, стараясь держать руку на пульсе варшавских процессов, послал к королю князя и полковника обширонского полка Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского. Посылая к королю князя, представителя старой аристократии, Суворов тем самым еще раз подчеркивал свое уважение к короне. Этот родовитый русский офицер передал королю новое письмо Суворова. 28 октября русские пленные были переданы Суворову А польская армия начала разоружение. Горожане в порыве энтузиазма строили мост через Вислу.